Электро была в Америку с целой свитой представителей прессы, кинооператоров и богатых спортсменов-любителей, желавших быть свидетелями ее очередной победы. Однако мы должны сказать, что в истории конного спорта... Прослушайте объявление. Прослушайте объявление. В связи с большим количеством желающих присутствовать на международном конном состязании... Оно будет проводиться на Атлантическом побережье. Береговая трасса будет служить сплошной трибуной. Естественный трек уже обрабатывается дорожными машинами и превратится в первоклассную беговую дорожку. повторяй в связи с прибытием... Как сейчас, помню, роковой день состязаний. Я уже вспоминал лондонское дерби. Казалось, это вершина. Но здесь, здесь все было то же самое, но увеличенное, усиленное в 10-100 раз. Представьте себе, буря аплодисментов и возгласов чуть не миллионной толпы, когда на линию старта, как легкокрылая птица, вынеслась гнидая тонконогая электро. Шесть лучших рысаков страны должны были оспаривать триумф Электры. Сигнал и семь запряжек стрелой понеслись по беговой дорожке. Почти мгновенно Электра вырвалась вперед. Ее соперники будто приросли к месту. Проезжая мимо арки, где, как мы условили, стоял я, Джо бодро крикнул мне, «Мальчик, мальчик, видишь? Я понял, что всё идёт отлично. В эту минуту я увидел Электру в последний раз. На полном ходу ноги её слились в тумане чудовищной скорости, как это бывает с пропеллером самолёта. А грудь со свистом рассекала воздух. Лошадь и коляска, в которой всё ещё сидел Джо, понеслась вперёд со скоростью реактивного самолёта. Несколько секунд, и они уже превратились в точку. А потом... Потом... Наступила мгновенная и всеобщая тишина. В голубой дымке далекого горизонта уже ничего не было видно, но все присутствующие продолжали разину фруты глядеть вдаль, как бы дожидаясь какого-то объяснения этому необычайному происшествию. Что же оставалось делать мне? Я тихонько отошел от арки и направился к выходу. Все это случилось в 12 часов 36 минут дня, а в 12 часов 47 минут... То есть ровно через 11 минут в полутораста с лишним километрах от места состязаний на побережье океана был начисто снесён фанерный киоск вместе с его хозяином. Да-да, можете себе представить. Нет, кое-что осталось. Оправа от очков и старая фетровая шляпа с черной лентой. Что случилось с Электрой и Джо, так никому не удалось узнать. Один из представителей Святой Церкви утверждал, что Джо вознесся на беговой колеснице прямо к престолу Всевышнего. А в одной из газет появилась статья известного ученого. Он высчитал, что при такой скорости Джо вполне мог оторваться от земли и стать ее спутником. Значит, теперь он будет крутиться вокруг нее целую вечность. Трудно поверить и в это, но я все-таки... Каждый вечер, хоть несколько минут, смотрю на это далекое, бесконечное небо. Ведь как-никак мы с Джо дружили с самого детства.